Глава шестая Пападос ходил по пустым залам и анфиладам Олимпа, понимая, что, возможно, погорячился, закинув всех богов неизвестно куда. И дело было не в том, что ему было скучно, одиноко или что-то в этом духе. Нет, он прекрасно понимал, что любое появление тут внеуровневых существ, вроде той же бабушки смерти, мгновенно сделает его виноватым, а он виноватым быть не собирался. «Значит, необходимо было что-то предпринять». «В конце концов», – пробормотал он себе под нос, зирая на далекий зеленоватый горизонт. «Если некоторые умудряются собственную ссылку обратить в каникулы, то почему бы и мне не отправиться в отпуск?» Обдумав эту мысль, он решил, что она не просто хороша, а практически идеальна. Если он сделает вид, что и его тоже закинуло в какой-то из миров ветви, то вопросов к нему не будет никаких. Осталось только выбрать, куда отправиться». Почему-то не хотелось ничего возвышенно-божественного. Нужен был реальный отрыв, в котором можно реализовать все самые скрытые фантазии. То, о чем даже Лаки не решался говорить. Кажется, он слышал о таком мире. Там всем заправляли демоны и выполняли практически любые желания. Что ж, решено. Отрыв так отрыв. Он крепко сжал свой пропуск на Олимп и зажмурился. Необходимо было хорошо представить, куда он хотел перенестись, так как, в отличие от всех остальных, он желал остаться в собственном теле. Может быть, немного прикрыть его иллюзии, но не более того. Охи и ахи на заднем фоне подсказали ему, что он уже там, где и желал оказаться. «Надо объясниться с ней», — проговорил мне Игорь практически безапелляционным голосом. «Пойдем, догоним Дашу». «Но стейк», — ответил я, сожалением, глядя на кусок мяса, — «он так аппетитно выглядит». «Если сейчас не поговорить с ней, то она надумает себе всякого, и тогда я уже никогда не смогу остановить с ней отношения», — заметил Нейза Туманов, с чем я, в принципе, не особо был согласен. «Так что пойдем, стейк твой никуда не денется». «Вот никогда не думал, что жизнь поставит передо мной такой выбор», — вздохнул я, поднимаясь из-за стола. «Только учти, что после подобного разговора динамить ее станет гораздо сложнее, поэтому надо придумать оправдание, почему ты не можешь завалить ее в постель. Инфекция там, грибок или импотенция?» «И что?» — опешил Игорь, лишь через секунду спустя поняв, что я шучу. «Давай обойдемся», — попросил он. «Представим, что ты... я... просто порядочный аристократ, который хочет узнать девушку получше, прежде чем позовет к себе в кровать». «Нет, ну надо же расстроиться из-за зеленого чудовища!» Я до сих пор не мог поверить в то, каким поводом для ревности воспользовалась Дарья. И вообще, если так будет продолжаться, то очень скоро из тебя, друг мой, веревки начнут вить». «Никаких веревок», — пообещал Игорь. «Но конкретно эту ситуацию прояснить надо». «Ну хорошо», — согласился я. «Только потом пеняй на себя». Дарья нашлась в кабинете, который она выбрала для себя. К ее чести она не рыдала и не сжимала кулаки, а выглядела достаточно спокойной. «Однако даже не взглянула, когда я вошел в кабинет. Понятно, это было первым признаком обиды». «Я поговорить бы хотел», — осторожно проговорил я, присаживаясь на стул для посетителей. «О чем?» — резко, но затаенной надеждой проговорила девушка. «О том, что мне все показалось, и я все неправильно поняла?» «А что ты такого видела?» – спросил я, понимая, что конкретную ситуацию можно было воспринять неоднозначно, но все же ничего переходящего рамки в моем понимании не случилось. Просто Арчанка пыталась как-то исполнять свои обязанности, к которым она привыкла в прошлой жизни. «Да?» – откликнулась Дарья, сомнением посмотрев на меня. «А то, что она практически голая, это нормально? А свечи? А обед? А массаж?» Я пожал плечами, показывая, что мне в целом все равно на подобные выражения внимания. «Для них она еще вполне себе одета была. Ты просто не видела, как они у себя ходят». И я практически не кривил душой, говоря это, так как девушки-орков действительно не пытались что-то скрывать в своей фигуре. «Обед — это лишь признак внимательности, как и массаж. Свечи? Хм. Ну, я не знаю, я не успел спросить, что они значили. Но есть вероятность, что это совсем не то же самое, что и у нас». «Как складно ты все рассказываешь», — проговорила Строгова, но я увидел, как в этот момент тень улыбки промелькнула на ее глазах. «Но как ты там оказался?» «О, это вообще-то твоя заслуга», — ответил я, разведя руками. «Вот даже как!» — она положила подбородок на сжатые кулачки, приняв позу. «Ну, давай, ври мне дальше, я же верю». «Я искал тебя, чтобы позвать в ресторан, и тут выскочила наша дорогая гладкогузка и затащила меня на обед». Я понял, что это все выглядит, как некоторое оправдание, поэтому поспешил добавить. «Ну, я и решил, что надо проверить. Может быть, получится организовать достойное питание прямо на дому». «Со свечами и массажем», — добавила Дарья, заметно расслабляясь, так как мои слова ее убедили. «По большому счету, она и сделала это все для того, чтобы их услышать». «А почему нет?» — я пожал плечами и достаточно тепло улыбнулся. «В конце концов, тебе не стоит ревновать, и на это есть целых две причины». «А можно я сама решу, что мне делать, а что нет?» — спросила она, состроив смешную гримасу, от которой я не удержался и улыбнулся. «Или и это мне не позволено?» «Ой, ты можешь надумывать себе все, что ты хочешь, без проблем!» — сказал я, понимая, что стык может еще и не до конца остыть. «Только вот мы же с тобой друг другу ни в чем не клялись и не обещали вечно любить друг друга!» «Рандом! Рандом! Что ты делаешь?» Тут же возмутился Игорь. «Прекрати сейчас же!» «Тут согласна!» Погрустнев, ответила Дарья, а затем взглянула мне в глаза. «Извини, наверное, слишком много на себя беру». «Дело не в этом», — продолжил я, протянув к ней руку и взяв ладонь в свою. «Ревновать не стоит еще и потому, что вряд ли ты захочешь связать судьбу с человеком, которого привлекают большие зеленые арчанки». «А тебя привлекают?» — усмехнулась она, кажется, понимая, к чему я веду. «Нет», — ответил я совершенно искренне. И с этой стороны ты можешь ничего не опасаться. Что же по поводу всего остального, дай мне, пожалуйста, несколько дней, чтобы привести в порядок дела, и тогда уж мы поговорим. — Ладно, извини, — проговорила Дарья, и я даже приподнял бровь. Чтобы девушка дважды извинилась, это надо где-то записать. — Кстати, — проговорил я, вставая с места и подавая девушке руку, — борщ у нашей новой обитательницы просто божественный, а стейк я еще не пробовал. Я видел, как Дарья сглотнула, а это означает, что она сама голодна. А как насчет массажа? Спросила она, поднимаясь вслед за мной. Это уж сама выясни, предложил я и засмеялся. Дарье действительно понравилось, как готовила силикона. Она уплетала все поданное за обе щеки. Я порадовался, что одной проблемой стало меньше, но, судя по всему, слишком рано, так как не успел я доесть, как мне позвонил Гагарин. «Приветствую», — сказал он, когда я ответил на звонок. «Тут некоторые... в общем, трудности в коммуникациях с гражданами-орками». «Так-так», — вздохнул я, понимая, что мне сейчас же придется подниматься и что-то предпринимать. Каникулы начинали походить на сплошную рабочую неделю. «Что у вас еще стряслось?» «Да требуют еще самогона, который их вождя смог свалить. Говорят, без этого аннулируют мирный договор», — проговорил Алексей, но по его тону было понятно, что это не совсем так. «Серьезно?» — спросил я, пытаясь перестроиться с одного на другое. «Шутят, полагаю», — ответил мой собеседник и задумался. «Но, думаю, удовлетворить их запросы нужно». «Для дипломатических отношений, так сказать. Плюс к этому они пообещали, что тебе очень понравится то, что они могут предложить взамен». «Это уже интересно», — сказал я и задумался. «А чего бы такого они могли предложить?» «Ладно, пойду тогда наводить мосты с производителем. Надеюсь, у него еще найдется партия». «Давай», — одобряюще сказал Гагарин и добавил. «Буду ждать тебя у разлома». Оралиус являл из себя существо совершенно несчастное и абсолютно обиженное. На мою просьбу дать еще самогона для поддержания дипломатических отношений с орками он мне заявил. «Ты меня совсем не ценишь?» И поскольку это было очень похоже на мужскую пьяную истерику, я сразу сделал ход конем. «Это тебе только кажется», — ответил я, присаживаясь рядом с ним. «Я тебя очень ценю, и твой личный вклад в мир между людьми и орками будет подчеркнут особо». «Да нахрена мне это нужно, когда ты меня последней радости хочешь лишить, а?» Он реально чуть не со слезами на глазах мне это сказал. И в этот момент я вспомнил, что вообще-то обещал его отправить к дамам, причем было это уже довольно давно». «Не так сижу тут, ничего не вижу. Ты еще весь самогон до конца забрать хочешь?» «Так, стоп, Оралиус!» — сказал я, выставив вперед ладонь. «Твоя основная ошибка в том, что ты не напомнил мне о своей проблеме. Сейчас все будет!» Я позвонил Дарье, которая, судя по всему, о чем-то самозабвенно уже болтала с силиконой на первом этаже. «Так, Даш, давайте на второй этаж будем собирать нашего дорогого Оралиуса в клуб». Я подумал и решил, что тут нужны будут умения обеих моих квартиранток. «И арчанку с собой захвати! Мне надо, чтобы наш дорогой друг выглядел на все сто!» «Да, хорошо!» — ответила та и отключилась. «Что, правда?» — с надеждой в глазах спросил меня Ралиус и даже ручки на груди сложил. «Ты отпустишь меня?» «Не только отпущу!» — пообещал Янкубу. «На лучшую вечеринку женщин, которым за сорок отправлю!» «Ох!» — демон мечтательно закатил глаза. «Эти же самые вкусные!» «Вот-вот», — сказал я, подбрасывая дров в огонь его воображения. «Но прежде я попрошу наших девочек сделать из тебя такого кавалера, чтобы все дамы в клубе хотели только тебя!» «Правда?» — тот явно не верил своим ушам. «Правда-правда», — сказал я, улыбнувшись и потрепав демона по плечу. «Только к нашим девочкам не клейся, хорошо? А то ух, накажу». «Нет, нет, что ты!» Со страхом в глазах Оралиус отшатнулся. «Я ты никогда, у меня же принципы!» «Ну-ну!» Я кивнул головой, выражая максимум возможного скепсиса. «Тот тебя тут оставили, когда все остальные съехали». «Это случайность!» Инкуб закрыл лицо, и я понял, что он на грани, поэтому решил его пожалеть. Тем более в коридоре уже слышались веселые голоса Дарьи Силиконы. «Принимайте пациента!» — сказал я, когда они вошли. «Сделайте его первым красавцем. Фотоотчет обязательно!» «Так точно!» — отозвалась Дарья. «Хорошо, хорошо», — инкуб заметался, не зная, с чего бы начать. «Я сейчас, только...» «Только самогон мне дай, пожалуйста», — сказал я, напоминая, зачем я пришел. «Да-да, конечно», — откликнулся тот и приоткрыл кладовку. Выгрузив из нее несколько объемных бочонков, я заметил, что запасы начали истекать, так что скоро придется придумывать что-то еще. «Ну, или засадить оралиуса за самогоноварение в промышленных масштабах». Гагарин ждал меня недалеко от разлома. Место было ровное и удобное. Оно-то и обещало вскоре стать тем самым центром торговли между двумя мирами, которое было нужно и тут, и там. Не успел я выгрузить из машины бочонки с огненной водой, как из разлома в синее небо взмыл громарык на летающем ящере. Этот был грузовой, на котором и предстояло везти все наши бочки вниз. «Еще один день без смерти, поприветствовал меня Орк, и я ему ответил каким-то сходным приветствием, не совсем понимая, почему они так говорят. У них же смерть означает бой, а значит и цель жизни. «Привез эту чудесную огненную воду!» «Да, конечно!» — проговорил я, глядя на грозного рыка. За последние сутки он, кажется, немного сдал, так как не просыхал ни на секунду. Предупредить его, что ли, что алкоголь вредит здоровью, или сам разберется? — Ты, говорят тоже что-то захватил? — Оу, тебе понравится! — ответил мне громарык, стащил с себя кожаную сумку и бросил к моим ногам. Та открылась, и на невысокую траву выкатился драгоценный камень с половину моего кулака. — Деля друзей только лучше! — Хорошо, — сказал я, подбирая сумку и закидывая обратно в нее самоцвет. «Только должен предупредить, что мы не ожидали столь серьезного внимания к нашей продукции, поэтому совсем скоро она может закончиться». «В ваших же интересах, чтобы она не заканчивалась», — ответил мне и махнул дубиной. «Пьяные мы добрые». А потом заржал как конь. Судя по всему, это была одна из его шуток. Но мне не давало покоя что-то, увиденное внутри сумки». «Ладно», — ответил я, махнув рукой, — «мы придумаем, как ускорить производство». А сам подумал, что оралиус меня возненавидит. Если из инкуба, призванного удовлетворять женщины и тем самым подпитываться, я превращу его в самогонщика. Хе, можно еще же и патент государственный купить. Хотя нет, государство не терпит конкуренции. Опять же хотелось, чтобы громорых скорее улетел, потому что надо проверить, правильно ли я все заметил». Тот загрузил бочонки на ящера, подружески облапал меня, выражая свою симпатию, и улетел, дыша перегаром, похлеще, чем Дэдик с огня. Я устроился прямо там и под взглядом Гагарина открыл сумку. Один камень показался мне... Хм. нет, не странным, а знакомым. «На твоем месте», — ненавязчиво проговорил Алексей, но так, чтобы я услышал его посыл. — Я бы поделился кое-чем из этого с государством. — Зачем? — спросил я, рассматривая ромбовидный розовый предмет, который только походил на самоцвет, но не был им. — Разлом, по сути, на моей земле. — Все так, — согласился со мной Гагарин. — Это только дружеский совет. Дело в том, что и армия стоит на твоей земле, если ты понимаешь, о чем я. Просто, если не поделишься сам, могут и забрать. А уже заберут все, это ты мне поверь. Я повернулся и глянул в его глаза. Нет, он не давил, просто советовал. И так наверняка сделать было бы лучше всего. Вот только я не слышал его. Я соображал, что же на самом деле произошло, раз у меня в руке переливался на местном солнце пропуск силиконы на Олимп. Что там вообще произошло? — Хорошо, — ответил я, поняв, о чем он мне говорит. — Я обязательно приму это к сведению. — Молодец, — ответил тот и хлопнул меня по плечу. «Ты сейчас куда? Сопроводить? Кстати, я тебе охрану почти подобрал». «Охрана — это отлично!» — кивнул я, размышляя, как буду показываться везде с телохранителями. «Впрочем, совсем скоро меня это уже не будет волновать. Через несколько дней моя ссылка закончится, и я вернусь домой. Хотя, если честно, там гораздо скучнее, чем тут». «Но пока я заскочу к тетке и узнаю, нужна ли ей помощь с похоронами деда. Поэтому нет, на сегодня, пожалуй, мне твоя помощь больше не понадобится». «Отлично», — ответил мне Гагарин и протянул руку. «Тогда завтра представлю тебе всю охрану». Мы простились и разъехались в разные стороны. И почти сразу я обнаружил старшего брата, бредущего по дороге к усадьбе. Я остановился напротив него. «А ты что тут делаешь?» Спросил я с некоторым подозрением, так как уже второй раз видел его поблизости от поместья. «Да вот, э, Ксению Альбертовне, помогаю!» Ответил он слегка дрогнувшим голосом, из чего я заключил, что он врет. Но разбираться с ним сейчас у меня не было ни времени, ни возможности. «У разлома?» Я приподнял бровь, понимая, что тетка тут, скорее всего, совершенно ни при чем. Он лишь развел руками. «Садись, подвезу!» Сказал я, кивая на пассажирское сиденье. «Или сам!» — Спасибо, — слегка затравленно ответил он, хоть и не понял причины этого. — Пожалуй, соглашусь. Когда он открыл дверцу, я понял, что сумка самоцветами до сих пор лежит на пассажирском сиденье. Небрежно схватив ее, я не обратил внимания на то, что клапан раскрылся, и Тимуру вполне видно, что находится внутри. Однако он сделал вид, что ничего не заметил. Ксения Альбертовна находилась скорее во взбудораженном состоянии, нежели в подавленном. Многочисленные заботы, навалившиеся на нее в этот день, не давали задуматься о причине их возникновения. «Я могу быть чем-нибудь полезен», поледен, поинтересовался я у тетки после того, как мы поприветствовали друг друга. «Да нет», – та покачала головой и тепло улыбнулась мне, скривившись при виде Тимура, зашедшего после меня. «Я же была готова, знаешь ли. Уже долгое время, так что сейчас все целиком и полностью закончено. Из насущных дел только даты проставить возвещение о похоронах». «Это я понимаю», — ответил я, видя, что Ксения Альбертовна и правда держится молодцом. «Имею в виду, тебе помощь не нужна. Понимаю, что тяжело». «Пока я ничего не осознала», — проговорила она и склонила голову. «Возможно, через несколько дней мне потребуется твоя помощь. Но на данный момент для меня еще ничего не изменилось». «Ну, вообще, огромное спасибо за поддержку. Ты такой... настоящий!» Теперь уже пришла очередь моего брата скривиться, потому что тетка делала вид, что его не существует, и общалась она исключительно со мной. «Что ж», — сказал я, поклонившись Ксении Альбертовне, «в таком случае поеду пока по делам. Если что, вызывайте меня по телефону в любое время дня и ночи». «Хорошо», — ответила она. «Позвоню». Я перевел взгляд на брата. «Тебя до города подкинуть?» – спросил я, вспоминая, что он может быть и на своей машине. «Нет, благодарю», – откликнулся тот. «Дальше я сам». Для Тимура Туманова этот день оказался достаточно удачным. Мало того, что он смог сфотографировать факт передачи некой сумки огромным зеленым орком Игорю, так потом он еще и смог убедиться в том, что сумка эта полна драгоценных камней. И уже эта информация должна была стать тем самым, что поможет ему завоевать доверие Серпухова. Сев в свой старый автомобиль, дрожащими пальцами он набрал номер на совсем уж дешевом аппарате, у которого-то и экран толком не работал. — Валентин Семенович, — сказал он, стараясь унять дрожь в голосе, — здравствуйте, я только что стал свидетелем того, как брату передали что-то из разлома. — Ммм, что именно? — осведомился Серпухов, кажется, немного оживившись. — Что-то запрещенное? — «Ну, не знаю», — ответил ему Тимур, понимая, что фотографии снова вышли не очень. «Давайте я вам все пришлю». Хотя нет, одна из фотографий, которую он незаметно сделал в машине у брата, была хороша. «А вы сами решите, верить этим фотографиям или нет?» «Шли я посмотрю», — бросил на это Серпухов, видимо, не совсем понимая, как реагировать. «Боги, ты бы еще на бутерброд с колбасой фотографировал!» «К сожалению, у меня нет ничего лучше», — ответил на это Тимур. «То, что вы видите, сумка с разноцветными камнями. Полагаю, он собирается их присвоить». «Да уж, глаза боятся, руки задницы», — заметил Валентин Семенович, но это еще касалось качества фотографий. «Смотри, я сейчас отправлю это своему начальству». «Если ты меня подведешь, это будет последний раз, когда мы разговариваем. Понятно?» «Я стараюсь, как могу», — проговорил на это Тимур, но собеседник его особо слушать не собирался. «В любом случае, спасибо. Если эта информация подойдет, то купим тебе что-нибудь получше, а то реально глаза сломать можно». Громкую музыку я услышал в тот момент, когда вышел из машины, припарковавшись возле своего дома. Неслась она со второго этажа. Не из той комнаты, где я оставил девушек приводить порядок Оралиуса, но из соседней. Следующим открытием стало, что это не просто музыка, а караоке. Два женских голоса пытались попасть в ноты. Предполагая самое плохое, я взбежал на второй этаж и увидел развалившегося Дезика. «Аралиус?» <свят> – спросил я, пытаясь одним единственным словом выразить всю гамму собственных эмоций. Не, Сербер покачал головой. Он тут не при чем, если только отчасти. Выдохнув хотя бы на этот счет, я открыл дверь, за которой гремела музыка. «Все мы, бабы-стервы, ранди бог с тобой, каждый, кто не первый!» Услышал я пьяный Дашин голос, которому подвывала силикона, и тут же захлопнул дверь. «Это что?» Я указал на дверь, за которой, кстати, находилась имитация Олимпа. «Как что? Караоке?» Флегматично ответил на это Дезик. «А...» Я и сам не знал, что можно было еще спросить. «Не знаю», — проговорил он, поднимаясь на лапы. «Меня внутрь тоже не пускают, говорят, охраняй, барбос, но я не обижаюсь, зная силу этого самогода». «И как им пришло в голову пить то, что Орков вырубает на повал?» Вопрос был риторический, но, оказывается, у Дезика ответ на него имелся. «Ну, начали они с шампанского, а потом уже Силикона предложила сделать коктейль». Он закрыл лапами глаза. «Вот после этого начался полный разгул». «Ясно», — проговорил я, понимая, что утром этим двоим понадобится как минимум Жданов со своим целительским даром и, конечно же, рассол. И тут ход моих мыслей нарушил звонок. Вызывал меня Гагарин, что было достаточно странно, ведь мы расстались совсем недавно. «Слушаю», — сказал я и почувствовал, что сам собой вытягиваюсь по-военному. «Срочно приезжай в местный Кремль», — проговорил мне Алексей, прекрасно умеющий контролировать свои эмоции. «Тебя император вызывает на малый совет».